Издательство Эксмо. Русская классика. Михаил Александрович Шолохов. Поднятая целина. Книга 1. Глава 1. В конце января овинные и первый оттепелью хорошо пахнут вишнёвые сады. В полдень, где нибудь в затишке, если и пригревает солнце, грустный Чуть внятный запах вишнёвой коры поднимается с пресной сыростью талого снега, с могучим и древним духом, проглянувши из-под снега, из-под мёртвой листвы земли. Тонкий многоцветный аромат устойчиво держится над садами до голубых подтёмок, до поры, пока не просунется сквозь голызена ветвей крытый прозеленью урок месяца, пока не кинут на снег жирующий зайцы опушенных крапин следов. А потом ветер принесет в сады со степного гребня тончайшее дыхание опаленной морозами полыни. Заглохнут дневные запахи и звуки, и по чернобылу, по бурьянам, по выцветшей на стернях брицы, по волнистым буграм зяби, не слышно, серой волчицей придет с востока ночь, как следы, оставляя за собой по степи Вывелечки сумеречных теней. По крайней мукстепи проулку январским вечером 1930 года въехал в хутор гремячий лок верховой. Возле речки он остановил усталого, курчавозаиневшего в похах коня, спешился. Над чернью садов, тянувшихся по обеим сторонам узкого проулка, над островами тополевых ливат Высоко стоял ущерблённый месяц. В проулке было темно и тихо. Где-то за речкой голосисто подвывала собака, желтела ганёк. Всадник жадно вхватнул ноздрями морозный воздух, не спеша снял перчатку, закурил. Потом подтянул подпругу, сунув пальцы под подпотник, и ощутив горячую, запотевшую конскую спину, ловко вскинул в седло своё большое тело. Мелкую незамерзающую и зимой речушку стал переезжать вброд. Конь, глухо звякая подковами по устелавшим дно глашам, на ходу потянулся было пить, но всадник заторопил его, и конь, ёкая селезёнкой, выскочил на пологий берег. Заслышав встреч себе говор и скрип полозьев, всадник снова остановил коня. Тот на звук старожка двинул ушами, повернулся.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 Хозяин: Яков Лукич, выйди-ка на час. На час. На минутку. Без шапки, пиджак в напашку. Хозяин вышел на крыльцо, всматриваясь в приезжего, сошёл с порожков. Кого нелёгкое принесла? Улыбаясь, в сидеющие усы спросил он: Не угадаешь, Лукич? Ночевать пускай. Куда бы коня поставить в тёплое? — Дорогой товарищ, не призначу. Вы не из река будете, не из земотдела. Что-то угадываю. Голос ваш сдается мне, будто знакомый. «Приезжи — Приезжи, — морща бритые губы улыбкой, — раздвинул башлык. — Половцева помнишь? И Яков Лукич вдруг испуганно озернулся по сторонам, побледнел, зашептал. — Ваше благородие! —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 И устало волоча за одни ноги, пошёл к конюшне. Он звонко стукнул копытом по деревянному настилу, взхрапнул, почуяв обжжённый запах чужой лошади. Рука чужого человека легла на его храб, пальцы умело и бережно освободили натёртые дёсны от пресного железа удил, и конь благодарно припал к сену. Подпроги я ему отпустил. «Нехай постоит оседланный, а трошки охланет, тогда расседлаю», — говорил хозяин, заботливо накидывая на коня на холодавшую попонку. А сам, ощупав седловку, уже успел определить по тому, как была затянута через подушечная подпруга, когда отказу свободно распущена соединяющая стременные ремни с кашовка, что гость приехал издалека, и за этот день... сделал немалый пробег верно ты водится у тебя, как флукич. Чудок есть, но поим, дадим зерница, ну, пойдёмте в куряня. Как вас теперь очевеличать и не знаю. По-старому от выки вроде неудобно. Неловко улыбался в темноте хозяин, хотя и знал, что улыбка его не видна. Зови по имени-отчеству, не забыл, отвечал гость, первый выходя из конюшни. Как можно всю германшку вместе сломали, и в эту пришлось. Я об вас часто вспоминал, Александр Анисимович. С тех пор, как в Нов российском расцяли с вами и слуха об вас не имели. Я так думал, что вы в Турцию с казаками уплыли. Вошли в жарко натопленную кухню. Приезжий снял башлык и белого курпяй попаху, обнажив могучий, угловатый череп. прикрытый редким белёсым волосом. Курпяй, курпяй. Мерлушка. Из-под крутого, волчьего склада лосиеущий во лба, он бегло оглядел комнату и улыбчиво сощурив светло-голубые глазки, тяжко блестевшие из голубых провалов глазниц, поклонился сидевшим на лавке бабам, хозяйке и снохе. Здорово живёте, бабочки. Слава богу.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 Его огромная, будто из камня тёсаная нижняя челюсть трудно двигалась. Жвал он медленно, устало, как приморённый бык на лёжке. После ужина встал, помолился на образе в запылённых бумажных цветах и, стряхнув со старенькой, тесной в плечах толстовки хлебные крошки, проговорил: "Спасибо за хлеб, соль, яг, Флукич. Теперь давай потолкуем". на хей хозяйка торопливо приняли со стола по вину из движения бровей хозяина ушли в кухню